вы будете помещены в тюрьму Нарлака на 24 часа, после чего вас выпроводят за территорию города. Если вас вновь увидят в городе, вы будете помещены под стражу на 48 часов. За сотворенные бесчинства нужно отвечать». Суда как такового не было. С такой репутацией, как у меня, он и не должен был состояться. Поэтому не прошло и нескольких минут, как тяжелые металлические двери захлопнулись отрезая меня от игры на 24 часа. Хорошо еще, что это игровое заключение. В противном случае сидеть бы мне сейчас на прике в обнуленном состоянии. Всех троих разместили в разных камерах. Флейта отправилась в специальную женскую камеру. При этом ей выписали всего два часа заключения за то, что была вместе со мной. А вот меня и Дракошу наказали по всей строгости. «Насть, привет. «Что делаешь?» «Очередное испытание на шлазар прохожу». «А ты?» «Сижу за решеткой в темнице сырой. Скормлённый неволя дракон молодой». «За какой решеткой? «Твою!» «Опять запорола». «Ты где?» «В Нарлаке. Сижу, скучаю». «У тебя же ненависть с ними». «Насколько?» 24 часа». «Понятно. Ничего, посиди. Полезно некоторым для ума». «Слышь, я к тебе обращаюсь!» Меня грубо развернули, вырвав из сладостного состояния общения. Подняв голову, я едва не потерял дар речи, забыв на мгновение, что вокруг игра. Рядом со мной стоял здоровенный, по всем меркам, небритый детина с причудливым именем Кальрандос. Одетый только в брюки, показывая всему миру мощный треугольный торс, мечту женщин и зависть мужчин. С двумя отсутствующими зубами и крайне недоброжелательной физиономией, которая не сулила мне ничего хорошего, Кальрандос представлял собой устрашающее зрелище. «Будешь сидеть молча и не вякать! Соглядатай от начальника нам только в камере не хватало! Пшел в свой угол!» «О как! Добро пожаловать на Прик-2!» Три месяца на руднике мгновенно пронеслись перед глазами. Поэтому вместо того, чтобы подчиниться более сильному, а по силе это чудо явно превосходило меня. К тому же магия в камере явно была запрещена. Я распрямил плечи и с превосходством посмотрел в глаза Верзиля. Позволить программе прогнуть меня? Сейчас. Даже пронта это не удалось. «Как смеешь ты, червь, так разговаривать?» Сказал я первое, что пришло на ум. «На колени, когда перед тобой стоит граф!» 88 единиц харизмы с учетом всех бафов позволяли мне надеяться на то, что буквально через несколько минут я стану паханом этой камеры. Имитаторам просто деваться больше некуда, кроме как подчиниться мне. Поэтому удара огромного кулака, отправившего меня в полет, я совершенно не ожидал. Последнее, что я успел увидеть перед тем, как потерять сознание, оповещение о полученном уроне и наложении дебафа дезориентация на 10 минут. После этого глаза закрылись, и я, ведомый восемьдесят восьмым уровнем харизмы, отправился в небытие. «Что-то долго он не шевелится!» Сквозь тьму сознания прорвался скрипучий старческий голос. «Ты его случаем не того?» «Это же свободный! Если их того, то они тут же исчезают, чтобы возродиться!» «Живой он! Нет, ты видел, гад, а?» «На колени!» «Тьфу! Неужели у начальника других крыс не нашлось?» «За крысу ответишь!» На прики я уяснил раз и навсегда. Позволять себя унижать нельзя, иначе будет полный каюк. Раз мне предстоит сидеть тут два часа, то провести их хотелось бы в мире и согласии, не подвергаясь насмешкам со стороны этих имитаторов. Однако вначале это уважение нужно заработать. Я же говорил, живой! произнес Калерандос, после чего мне показалось, что голова разлетелась на сотню мелких кусочков. И только система сообщила, что на самом деле я цел и невредим, просто отправлен отдыхать еще на десять минут. Теперь уже ногой. Эх, встретился бы мне этот свободный в море! мечтательный голос Калерандоса разорвал очередную туманную пелену, выдергивая меня обратно в игру. «Я бы с ним поговорил!» «Так в чем проблема?» Слова у меня получались невнятными, словно рот был набит какой-то требухой, и приходилось выплевывать ее, чтобы хоть что-то сказать. «Отсидим, выйдем в море, там и разберемся, кто что может!» «Подожди, Кальран!» -ка, — прозвучал уже знакомый старческий голос. Судя по всему, Верзила собирался в очередной раз отправлять меня отдыхать. «Море не терпит пустых криков, свободной. Если у тебя есть корабль, давай проверим, у кого более обученная команда. Ты готов поставить два месяца работ на моем корабле, если проиграешь?» «Да ладно! Со мной в камере сидят пираты!» Усевшись на пол, я с усмешкой посмотрел на сухопарого старика, непонятным образом продолжающего коптить небо Барлеоны. На Верзилу я больше не обращал внимания. В любом случае разговор будет с Дариусом. Так звали эту пародию на «Изюм». Сейчас у меня нет корабля. Азарт, разгоревшийся в глазах Дариуса, угас, словно он ожидал от меня большего. Поэтому я продолжил. Однако я не отказываюсь от предложения. Как только выйду отсюда, я достану корабль. «Уверен, Грыгс, кровавая копыта, позволит мне взять один из его кораблей, а с командой я что-нибудь придумаю». «Ты знаешь Грыгза? На лице старика нарисовалось такое откровенное изумление, что я не выдержал и засмеялся. Открыв свойство задания «Пиратское братство. Шаг 1. знакомства, я скинул его Дариусу. «Ничего страшного не будет, если его увидит НПС». «Тем более пират». «Что ж, свободный, это другой разговор», — подобрался старик. «У меня для тебя есть поручение. Нужно передать Грэкзу кое-что». «Дариус!» — воскликнул Верзила, однако старик одним взглядом осадил его. «Нас завтра повесят, причем даже не на Рее. Уж лучше мизерный, но шанс, чем гарантированный провал». «Зачем же предлагали встретиться в море?» — удивленно спросил я. «Если вас завтра...» «Да завтра еще дожить нужно», — отрезал старик. «Наступит завтра, тогда и поговорим. Пока же нужно делать вид, что жизнь продолжается. Ты выполнишь моё поручение?» «Что передать нужно?» «Сообщение. Слово в слово. Жаль, у тебя бумаги нет, чтобы записать». «Бумага-то есть!» Но это подождет. В голове мгновенно родился план. Раз очередное мероприятие связано с пиратами, то без Эвалетта выступать в нем нельзя. Когда казнь? Твоя почта здесь не работает, — ухмыльнулся Верзило, когда у меня перед глазами высветилось сообщение, что письмо будет доставлено адресату только после того, как я выйду из игровой тюрьмы. И сообщение, которое вы пишете внутри клана, тоже. Нас же собираются с самого утра приходовать, чтобы настроение себе на целый день поднять. Только сейчас я заметил тишину в чате. Он был девственно чист. Словно все игроки разом вышли в реальность, оставив меня один на один с игровыми ограничениями. Будь я обычным игроком, сейчас бы вышел в реальность, связался бы с Авалетом и предложил ему штурмом взять город и его тюрьму. Но это мне как раз недоступно. «Зато у меня есть анастария!» «Насть, привет еще раз!» «Что, скучно стало? Решил меня подоставать?» «В общем, ситуация в корне меняется. Будешь опять моим голосом. Буду делать перерывы на восстановление бодрости, поэтому слушай, что нужно сделать». Постановка задачи заняла у меня без малого полчаса, из которых большую часть времени я занимался тем, что пил оставшиеся зелья и восстанавливал бодрость. Все же наше с Настей общение сжирает эту характеристику как пылесос. Народ, теперь есть много вопросов по структуре обороны Норлака. Обратился через час я к пиратам, когда Настя сообщила мне, что Эвалет не просто заинтересован в штурме города. Он уже начал активно собирать игроков, и к 7 утра казнь при штурме вряд ли состоится. Норлак будет атакован. Однако нужна вся информация, какую только можно добыть об этом городе. «Знаем мы не так уж и много», — нерешительно начал Дариус, все еще не веря в то, что ради пиратов свободные захотят получить ненависть с таким политически удобным портом. «Но кое-что и мы можем рассказать». «Значит так». Патрули на стенах, каждую минуту отдающие отчет командиру через амулет. Если не будет хоть одного отчета к положенному времени, всеобщая тревога. «С пиратами в Нарлаке наигрались достаточно, сходи узнай». Лучше лишний раз извиниться перед горожанами, а потом взгреть нерадивых стражников, чем отдать город на разграбление. Учитывая, что примерно половина воинов города находится в различных замках, аналогичных Гларнису, через 20 минут с начала всеобщей тревоги атакующие получают увесистый удар в спину. Можно, конечно, собрать такую армию игроков, что любое подкрепление будет раздавлено в пух и прах, включая и сам город. Однако, во-первых, такая армия практически не получит добычи, каждому достанется по чуть-чуть. Во-вторых, такую толпу за ночь не собрать. Нужно думать. Со стороны моря город охранялся еще хлеще, чем за стен. Катапульты, баллисты, прожектора, магические щиты. Проще пролететь по воздуху, чем... В воздуху. Настя, передай Валету. концепция изменилась. Не нужно брать город. С насколько это не сделаешь? Оператов, которые нам будут нужны, уже не станет. Мне нужна парочка ассасинов, способная проникнуть в город и взломать городскую тюрьму. Передам, но и валет все равно жаждет взять нарлак. Пусть берет, но только после того, как взломают нашу тюрьму. Будешь летать? А то. Жди. Через три часа к вам в гости придет один знакомый тебе кобальт. Если рептиль не справится с тем, чтобы взломать камеру, то этого не сможет сделать никто. Ожидание того, на что совершенно не можешь повлиять, одна из самых трудных вещей в этой жизни. До тех пор, пока я не доказал свои слова о том, что вытащу всех на волю, меня для пиратов не было. Зачем тешить себя лишней надеждой? Меня перестали задевать, однако и с распростертыми объятиями никто не лез. Разработчики создали колоритных персонажей. Нужно будет попробовать нанять их себе на службу. Но это все потом. Вначале нужно дождаться рептиля. И запрятали же вас. Примерно через пять часов раздался приглушенный шепот, заставивший пиратов вскочить на ноги, встать спиной к стене, сжав кулаки в ожидании боя. Судя по лицам, мои сокамерники были готовы дорого отдать свою жизнь. однако они совершенно не понимали, откуда раздается голос. Впрочем, какие я, ибо дверь камеры была закрыта. «Надо же, какие грозные ребята! Прямо жуть берет!» — усмехнулся рептиль, ибо этот голос принадлежал знакомому мне кобальду, после чего тень одного из углов материализовалась в небольшого зеленого крокодильчика. «Чего уставились, как бараны, на новые ворота?» «Вы спасаться будете или как?» «Махан, это твой кобальд? осторожно спросил Дариус. «Не совсем его», — вместо меня ответил рептиль. «Можно сказать, вообще не его, однако за ним. Как я понял, вас всех тоже нужно будет забрать, так? Вот ты жертва стероидов!» Крючковатый палец кобальда показал на кальрандоса. «Умеешь становиться тоньше?» Очистные трубы, они, знаешь ли, для таких, как ты, не предназначены. «Разве нельзя открыть дверь?» Тут же спросил я у рептиля, удивившись способу проникновения в камеру. В отличие от игроков, большинство НПС отыгрывало свою роль полностью, в том числе и в вопросе посещения туалета. Ведь на это можно накрутить такое количество забавных заданий. Но пробираться через очистные трубы в камеру Мне бы такая идея даже в голову не пришла. По сравнению с нашей прошлой встречей, рептиль сильно вырос. Сейчас передо мной стоял 212-уровневый ассасин, сверкающий звездой первого убийства и принадлежностью к клану «Клан Рептиля, всех посылающего». Скромностью парень явно не страдал. «Можно, если хочешь, чтобы сюда сбежалась вся стража города». На двери столько сторожевых заклинаний навешано, что без основательного взлома, на который нужно часа четыре, к ним даже подступать бессмысленно. Так что мой вопрос остается прежним. Если эта гора перекачанного мяса не может становиться меньше, ему с нами делать нечего. Семь из восьми, включая главного Дариуса. Очень привлекательная арифметика побега. Однако что-то мне не нравилось. Несмотря на то, что Кальран пару раз меня вырубил, в этом огромном НПС было нечто такое, что с первого, а возможно и со второго раза не видно, но точно есть. Понять бы, что конкретно. «Остальные точно пройдут?» — подал голос Кальран. «Да кто же их знает?» — усмехнулся рептиль. «Может, пройдут, может, нет. Но тебе там точно делать нечего». «В таком случае я останусь», — решительно произнес Кальран. «Только не нужно толкать пафосную речь о том, чтобы твои потомки не продавали ферму, хорошо?» — скривился рептиль, после чего повернулся ко мне и указал рукой на отхожее место. «Раз все готовы, то, Ваше Величество, прошу лезть первым». «Вытащи пиратов», — принял я решение. «Потом открой дверь. Будем пробиваться на крышу». Ваша камера находится в самом низу здания, над вами 12 этажей, включая подземные. Едва камера откроется, как я уже говорил, вся стража города тут же рванется вас искать. Мне, конечно, плевать, но она, старая, просила тебя вытащить, а не добавлять срок за неудачный побег. Тиль, вытаскивай пиратов!» Безапелляционно ответил я крокодильчику. «Потом решим, что делать». Дебило кусок. произнес рептиль себе под нос, покачивая головой, после чего сделал еще одну попытку вас звать к моему разуму. Ты хоть понимаешь, что ты сейчас стараешься спасти кусок программного кода? Ты еще здесь? Удивленно поднял я брови. Мне казалось, что у нас совершенно нет времени. Кобальт в очередной раз пробурчал что-то о моей неадекватности, после чего показал пиратам, как правильно нужно нырять в дырку. Проследив, как жилистые пираты с трудом протискиваются за рептилем, я для себя понял, что следовать за ними не хочу. Причем дело даже не в запахе. Негоже графу лазить по трубам. Да и кому я вру, все же этот запах.